Рубин для Наполеона. В 1794 году, спасаясь от преследований сторонников французской революции, уничтожавших и грабивших монашеский ордена, девяностолетняя настоятельница монастыря Шато-Шалон, Аботиса Франсуаза Элизавета, покинула его и поселилась в древнем городке на востоке Франции Базенсонье. Через 3 года Когда сбережения подошли к концу, она решила продать фамильное достояние рубин в Атви, который унаследовала от батта Жана де Муреля, и для сохранности вставила в свой посох. Этим камнем, вывезенным ещё в Средние века из Индии, владели в основном богатые церковники. У ювелиров Европы он ценился не столько за свои вес и примитивную огранку, Сколько за тёмное вкрапление на одной из его сторон. Легенда гласила, что в вкраплении появилось будто бы от зубов морского чудища, выброшенного бурей из пучины на берег. В его окаменевшей пасти рыбаки обнаружили рубин. В любом случае, вкрапление свидетельствовало о его древности и магической способности приносить доброму владельцу богатство, а жадному несчастье. В Атвиль был настолько известен, что вошёл даже в специальный реестр уникальных камней Европы. Французая Елизавета, по совету знакомых, понесла свой рубинок единственному местному богачу, господину Нувону, который прославился тем, что скопил состояние исключительно основываясь на скупости к самому себе и своим ближним. Она призналась ему в своём стеснённом положении. Господин Нувон догадавшийся о цели визита, поспешил ответить, что революция не обошла стороной и его, он тоже находится в тяжёлом финансовом положении и помочь деньгами не может. Однако гордая настоятельница не собиралась просить у него в долг. Она отвинтила верхнюю часть пояса, достала ярко-красный камень. К её удивлению, господин Нувон едва взглянул на драгоценность, Милостивый государь, скорбно начала аббатиса. Я вынуждена расстаться со своим единственным сокровищем, вынуждена потому, что могу умереть с голоду. Этот камень был когда-то украшением моей обители в Шато-Шалоне. Ко мне приезжали ювелиры из Парижа и Рима, любовались им и просили продать. Европейские монархи мечтали вставить его в свою корону, но я не соглашалась. И если бы не эта революция. Простите меня, уважаемый Абатиса, вежливо перебил её господин Нувон. Я верю вам, но драгоценными камнями не интересуюсь и ещё меньше в них разбираюсь. Я лишь он способенste определить на глаз, ценный этот рубин или нет. Поэтому и не могу его у вас купить. Послушайте меня, господин Нувон, не отступала от своего Абатиса. Жить мне осталось немного. И я не хотела бы умереть нищенкой. У вас же есть шанс получить хорошее наследство. Революция не любит богачей, но времена раздора пройдут. Демократии кончатся, верьте мне, к власти придёт император. И если вы этот камень подарите монарху, он принесёт вам не только богатство и благополучие, но и славу всему Безансону. За добро добром вознаградится. Мне же нужно совсем немного, чтобы хватало на еду и осталось на похороны. Поэтому я предлагаю вам отвезти рубин в Париж и оценить его у ювелиров. Они скажут вам, что это за камень и какая у него цена. Сходите в Пале-Рояль, спросите ювелира Гравена. Господин Нувон, поняв, что так просто от Абатиса ему не отвязаться, согласился с её доводами и взял камень. Оставшись один, он долго рассматривал его в лупу, но ничего особенного не заметил, кроме разве тёмного пятнышка, которое попытался отскрести в начале ногтем, а потом и напильником. Но вскоре эти попытки прекратил. Рассказ об Атисе и о Батиссе и европейских монархах его заинтересовал. На следующий день господин Нувон отправился в Париж. Он остался верен себе и для поездки выбрал Старомодный, поношенный сюртук и стоптанные башмаки. Революция не любит богачей, вспомнил он слова Баттиссы. Его быстрее поймут в демократическом обличии. Погуляв по Парижу, к вечеру он отправился в Пале-Рояль и остановился у крупного ювелирного магазина. Некоторое время рассматривал витрину, удивлённый блеском выставленных в ней изделий. Он, преодолев свою робость, он всё же зашёл. Не стал называть имя ювелира Гравена, не стал говорить о пославшем его аббатстве, а как обычный посетитель, облакатившийся прилавок, ждал, когда один из пожилых продавцов освободится и обратит на него внимание. И когда тот повернулся к нему, он наклонился вперёд и заговорщицким тоном негромко произнёс: "У меня есть один дорогой камушек". достался от буржуев. Неугодно ли будет вам взглянуть на него? Продавец в недоумении кивнул, и господин Нувон вытащил из кармана носовой платок, развернул его и достал красный рубин, потёр его о рукав и положил на стекло. И тут произошло неожиданное. Продавец уставился на рубин и некоторое время не произносил ни слова. Он словно оцепенел, Господин Нувон начал уже волноваться, хотел забрать камень. Но в этот момент продавец быстро схватил рубин, посмотрел его на свет, а затем кинул в открытый сейф и запер на ключ. "Хватайте его", крикнул он, указывая на господина Нувона. "Это вор, он украл из монастыря шатошалон рубин в Атвиль". В магазине начался переполох. Продавцы окружили Нувона и скрутили ему руки. Он никак не ожидал такой реакции и пытался оправдаться, но его никто не слушал. И только после того, как прибыла полиция, которая проверила документы господина, недоразумение рассеялось. Продавец признался, что сомнение у него вызвало прежде всего поношенная одежда вошедшего. Откуда у нищего дорогой рубин? Господин Нувон, едва оправившийся от пережитого шока, В свою очередь, заявил, что оделся так не случайно, не хотел привлекать к себе внимание грабителей, так как прибыл из Византии и имеет деликатное поручение от самой аббаттисы Франсуазы Елизаветы на оценку рубина у ювелира Гравен. При этих словах пожилой продавец наклонил голову. "Простите за подозрение", вежливо, но холодно сказал он. "Это меня зовут Гравен. О, рад познакомиться, вас встретил господин Нувон. Мне о вас рассказывала Абатиса, говорила, что вы посещали её монастырь в Атошалон. Просили продать в Атвиль, она тогда не согласилась, видимо, пожадничала, а теперь вот просит вас оценить его. Господин Гровен закивал. Открыл сейф, бережно двумя пальцами взял красный камень и посмотрел на свет. В Атвиль, бог мой, Тот самый Вотвиль, который 10 лет назад я видел у аббатиссы. Он грустно улыбнулся и велел принести толстую книгу реестр уникальных камней. Раскрыв её, он показал господину Нувону изображение Вотвиля. В книге говорилось об отличительном признаке камня, тёмном вкраплении. Там же было записано имя последнего его владельца, аббатиссы Франсуази или Заветы. Сколько же он теперь стоит? с предыханием произнёс оживившийся господин Нувон, до которого стало доходить, каким богатством он может овладеть. Точно сказать, сколько теперь стоит вот Виль, я не берусь, сухо отозвался господин Грэвен. Во всяком случае, у нас в магазине не хватит денег на то, чтобы заплатить вам за него. Передайте бати что сейчас не стоит продавать этот камень. Времена меняются, и с годами он станет ещё дороже. Прекрасно, воскликнул совершенно обалдевший господин Нувон. Э, ну всё же, какую цену мне назвать, от батиси? Господин Грэвенс с сожалением взглянул на настойчивого господина. Сейчас странные цены, пожал он плечами. По нынешним временам в Атвиль стоит никак не меньше 10.000 франков, может быть и больше. Спасибо за оценку, осклабился господин Нувон. Так ей передам об Батисе. И с этими словами он завернул рубин в носовой платок. По возвращении в Безансон господин Нувон не стал рассказывать об Батисе о своём приключении в магазине и предложил ей за камень всего 2.000 франков. Больше за него Гравен якобы не хотел давать. Торговаться об Батисе не стало, она согласилась, но при условии, что полным владельцем камня господин Нувон станет только после её смерти. О чём она напишет в своём завещании? На том и остановились. Через пару лет настоятельница монастыря Шатошалона тихо скончалась. Её похоронили скромно, почти незаметно. Зато господин Нуво с того момента стал наконец полноправным владельцем Витвиль. Шёл 1804 год. К этому времени республика пала, в стране восстанавливались старые порядки, французским императором собирались провозгласить Наполеона, и господина Нувона как самого представительного в Бизансоне. Новые власти назначили выборным от своего департамента для поздравления императорской четы во время предстоящей коронации. Именно тогда господин Нувон и вспомнил совет старой аббатьи о подарке для императора. В короне монарха должен сиять знаменитый рубин Ватвиль. Этот широкий жест принесёт господину Нувону не только богатство и славу, Но их позволит перебраться в Париж и занять подобающие кресла в правительстве нового властителя. А своим решением господин Нувон сообщил новым властям, чем вызвал у них прилив ликования. В Византии не только и говорили о том, какой благородный этот господин Нувон, который жертвует императору свой знаменитый рубин и тем самым прославит их департамент. И вот за несколько дней до коронации Господин Нувон, одетый по своей привычке в поношенное платье, снова прибыл в Париж. На этот раз он не стал заходить к ювелирам-всезнайкам, они его не интересовали. Он заглянул в расположенный по соседству небольшой ювелирный магазинчик, предъявил там молодому хозяину рубин, сказав, что перед ним знаменитый Ватвиль. Это слово, правда, не оказало ожидаемого магического действия. Молодой человек слышал о Ватвиле, но никогда не видел его. Тогда господин Нувон с гордостью объявил причину своего посещения. Он от департамента Безанçon готовится подарить этот камень будущему императору для короны. Но его возмущает тёмное пятнышко на боку. Нельзя ли его устранить? Хозяин взял камень и стал его рассматривать. Наконец он подтвердил, что рубин безусловно хорош. Но с таким изъяном едва ли украсит собой императорскую корону, так я и знал. Упавшим голосом произнёс господин Нувон и подумал, как хорошо, что он заблаговременно зашёл проверить этот чёртов вход в вир, иначе разразился бы скандал. Я не могу, конечно, дарить императору порченный камень, продолжил он. Что скажут мои новые властительные друзья в Византии? А до коронации осталось всего неделя. Озабоченно произнёс он: "Можно ли его исправить?" "Дело это непросто", сказал ювелир. "Камню придётся придать другую огранку, и он станет меньших размеров". "Согласен", обрадованно произнёс господин Нувон, подумав, что теперь его вотвиль будет в совершенном виде. "Только мне нужно успеть до коронации. Через 3 дня вы закончите?" "Если вы хорошо заплатите". "Сколько вы хотите?" "2000 франков". О, воскликнул господин Нувон. Это же целое состояние, но работа стоит того, поверьте мне. Господин Нувон задумался. Вы можете отнести его в Пале-Рояль, продолжил молодой ювелир. Это рядом, но там с вас возьмут гораздо дороже. Э, нет, нет, только не к ним, замотал головой господин Нувон. Я согласен, приступайте к работе. Через 3 дня я зайду. Обнадёженный господин Нувон вернулся к себе в Бизансон, а продавец, ещё раз внимательно осмотрев рубин, решил на всякий случай навести справки о нём в Пале-Рояле. Он опасался брать на себя ответственность за этот камень, предназначенный для короны императора. Пусть на огранку его возьмут опытные мастера, он всё равно на этом хорошо заработает. В соседнем магазине молодой ювелир показал камень старому гравену И рассказал, что пришедший к нему некий господин Нувон из Визансона назвал этот камень Ватвиль и хотел бы спилить с него тёмное вкрапление. Гравен схватился за голову. Бог мой, он хочет погубить Ватвиль. Не знаю, он хочет подарить его императору и не хочет, чтобы на нём оставалось пятно. Идиот. Он мой клиент, напомнил молодой ювелир. Что ж, желание заказчика и для нас закон. Неожиданно согласился Гравен, у которого уже созрела мысль, как спасти в отвиль. Мы готовы удалить пятно. Приходите через 2 дня, и вы получите чистый рубин, со вздохом сказал старый мастер. Мои огранщики сделают всё в лучшем виде, отполируют его, и вам это не будет стоить ничего. Молодой человек ушёл. Господин Гравен задумался. Ему не хотелось портить знаменитый вотвиль, и он решил вместо него отдать другой рубин, беспятен, но меньшего размера. Желание заказчика закон для исполнителя, считал он. И через 2 дня вручил молодому ювелиру обновлённый вотвиль. За произведённую огранку, как и обещал, ничего не взял. Довольный, что провернул выгодную сделку, молодой ювелир вернулся к себе. Ему оставалось только дождаться своего клиента из Византии. На следующий день в его лавке появился господин Нувон. И тогда молодой хозяин продемонстрировал ему свою работу чистый рубин. Никакого пятна на нём не было. Правда, он стал гораздо меньше в размере, но зато у него прибавилось яркости и прозрачности. "Это тот самый, в отвирь?" недоверчиво спросил господин Нувон, рассматривая камень. Конечно. Не удивляйтесь, таким он стал после новой огранки, с улыбкой ответил молодой ювелир. Пятно оказалось очень глубоким, пришлось много снять. Хорошо, сказал господин Нувон. Вот, возьмите 2000 франков. Он отсчитал деньги и забрал свой камень. Выйдя на улицу, господин Нувон неожиданно вспомнил о соседнем ювелирном магазине, в котором хозяин Гравен несколько лет назад обозвал его вором и решил заглянуть к нему ему захотелось похвастать своим вотвилем скоро этот отчищенный камень засияет в короне императора в магазине Пале-Рояль покупателей не было господин Нувон с гордым видом подошёл к прилавку и спросил ювелира Гравена молодой продавец сказал что он только что отъехал по важным делам тогда господин Нувон достал носовой платок, развернул его и с гордостью выложил на прилавок рубин. Он ждал возгласов удивления, криков, но ничего не произошло. Молодой продавец лишь бегло взглянул на камень. Вы хотите его продать, спросил он. Простите, разве вы его не узнаёте? А что в нём особенного? переспросил удивлённый продавец. Да это же знаменитый Ватвиль. Пару лет назад Я показывал его вашему хозяину Гравену. Простите, пожал плечами продавец, но ваш камень совсем не похож на Ватвиль. Для консультации он подозвал ещё одного продавца. Тот тоже подтвердил слова своего коллеги. Это не Ватвиль, уважаемый, вас кто-то обманул. У Ватвиля было тёмное вкрапление, а у этого ничего нет. Молодые люди Вы ничего не понимаете, с возмущением в голосе произнёс господин Нувон. Это всё тот же вотви, но у него новая огранка, пятно спилили, камень столчище, прозрачнее. Скажите мне, лучше, сколько он теперь стоит? Продавец открыл сейф, вытащил несколько точно таких же рубинов и, указывая на ценник, сказал: "Каждый по 2000 франков". Господин Нувон сжал кулаки. Что? Не может этого быть, севшим голосом выделил он из себя. 2000 франков вы шутите? Это я за его гранку отдал 2000 франков. Я же собираюсь подарить его императору всего 2000. Ему стало нехорошо, и он обеими руками опёрся о прилавок. А вы не могли бы принести книгу реестр с перечнем самых ценных камней Европы? Едва слышно попросил он. Там должен быть рисунок Вотвиля. Эту книгу забрал с собой господин Гравен. Его срочно вызвали в Версаль к императору. Он должен будет показать во дворце самые красивые камни из нашей коллекции для предстоящей коронации. Из магазина господин Нувон вышел на негнущихся ногах. В глазах у него было темно, он плохо разбирал дорогу. В кулаке он сжимал крохотный камушек, обновлённый в Атвиль стоимостью всего 2000 франков. Он был сокрушён. Незаметно ноги привели его на берег Сены. Долго бродил он вдоль парапета, вглядывался в тёмные волны, вспоминал слова Аббатиса о революции, не любящей богачей, о славе и благополучии, которые принесёт ему рубин. Благополучие Он неожиданно раскрыл свой кулак, посмотрел ещё раз на камень, который принёс ему одно несчастье, и со злостью швырнул его в воду. На другое утро рыбаки обнаружили прибитый волнами к берегу труп пожилого мужчины в поношенном платье. Вызвали полицию. По найденным у него документам удалось установить личность. Утонувшем оказался Некий господин Нувон из Визанфона сделал запрос в Визансон, и местные власти подтвердили, что господин Нувон был выборным от их города и отправился в Париж, чтобы вручить императору на коронации свой рубин. По всей видимости, ночью на него напали грабители, рубин отобрали, а самого столкнули в вод.